Глава двадцать пятая Скарлет брела на трясущихся ногах, ставших по ее ощущениям бескостными, так что тонкая кожа обтягивала бесполезные мышцы. Не выплаканные слезы, д да о б о л и теснили грудь. Даже ее платье выглядело усталым и мертвым. Черная ткань потускнела до серого, как будто больше не имея сил. сохранять прежний цвет. Скарлет не помнила, чтобы отрывала кружева с подола своей причудливой траурной ночной рубашки, к о т о р ы й теперь висел клочьями вокруг икр. Она не знала, утратила ли платье способность к преображению, или просто отражает то, насколько измученной и з м у ч е н н о й и р а с т е р я н н о й она себя чувствует. Она оставила Хулиана у подножия лестницы из красного дерева. запретив ему идти за собой. Вновь оказавшись в своей комнате с жарко наотопленным камином и массивной кроватью, Скарлет хотела только одного: спрятаться под одеялом и провалиться в сон без сновидений, который продлится достаточно долго, чтобы она позабыла все ужасы прошедшего дня. Но позволить себе поспать она никак не могла. Как только она прибыла на остров. Ее волновало лишь одно: как бы успеть домой к собственной свадьбе. Однако теперь, когда легенда убил Данте, и ее отец оказался здесь, игра изменилась. Скарлет Остры ощущала ограниченность отпущенного ей времени, символом которого стали для нее рубиновые бусинки в песочных часах к а с т и л ь о Мальтидо. Она должна добраться до Теллы до того, как ее найдет отец, или легенда поглотит, подобно тому, как пламя топит воск свечи. Если Скарлет потерпит неудачу, ее сестра умрет. м е н е е чем через два часа солнце сядет, и ей нужно быть готовой возобновить поиски. Поэтому она дала себе всего минуту на то, чтобы погоревать по Данте. выплеснуть тоску о сестре и злость на хулиана, оказавшегося совсем не тем, кем она его считала. Всего шестьдесят секунд, чтобы упасть на кровать и выть и стонать из-за вышедших из-под контроля обстоятельств, чтобы схватить дурацкую вазу с розами, оставленными легендо, и расколотить ее о к а м и н н у ю полку. м а л и н к а с тобой там все в порядке? Хулиан постучал в дверь и тут же ворвался в комнату. Что ты здесь делаешь? Хмуро поглядела на него Скарлет, едва сдерживая слезы. Ей не хотелось, что он видел ее плачущей, но похоже, скрывать эмоции было уже поздно. Хулиан огляделся по сторонам в поисках угрозы и, убедившись, что она мнимая, явно огорчился. Вот еще застать Скарлет. Рыдающий от избытка чувств, а не от реальной опасности. Мучительно пытаясь придумать, что сказать, он наконец выдавил из себя. Мне показалось, я что-то слышал. И что же ты слышал? Нельзя вот так запросто сюда врываться. Уходи. Я еще не переоделась. Но вместо того, чтобы уйти, Хулиан тихо прикрыл дверь, окинув взглядом осколки вазы и лужу воды на полу. Он снова посмотрел в заплаканное лицо Скарлет. м а л и н к а не стоит из-за меня плакать. Умерь свое самомнение. Я плачу вовсе не из-за тебя. Других причин хватает. Моя сестра пропала. Отец выследил. А Данты мертв. х у л а н у по крайней мере, хватило учтивости притвориться пристыженным. Но из комнаты он так и не вышел. Он осторожно сел на кровать. И матрас прогнулся под его весом. По щекам Скарлет тем временем скатилась еще несколько жарких соленых капель. После эмоционального всплеска душевная боль е ё несколько поутихла, но теперь она никак не могла перестать плакать. Возможно, Хулиан прав, и несколько слезинок она все же пролила из-за него. Он наклонился ближе и смахнул их кончиками пальцев. Не трогай меня, Скарлетт отстранилась. Что ж, я заслужил подобное обращение. Он убрал руку и отодвинулся подальше к противоположному краю кровати. Не следовало мне не лгать, не привозить тебя на остров против твоей воли. Тебе вообще не следовало приводить нас сюда, огрызнулась Скарлетт. Телла так или иначе нашла бы способ попасть на корабль. с моей помощью или без нее? По твоему это оправдание звучит неубедительно. Я не сожалею о том, что исполнил желание твоей сестры, осторожно ответил Хулиан. Потому что как по мне, люди должны иметь свободу выбора. Однако мне в самом деле жаль, что пришлось говорить тебе неправду. Он ненадолго замолчал, а когда снова посмотрел на нее. Его теплые карие глаза показались ей куда мягче обыкновенного, как будто он хотел показать ей то, что обычно скрывалось в их глубине. Я понимаю, что не заслуживаю еще одного шанса, но ты ведь сама говорила, что я мог бы быть хорошим человеком. До сих пор, Малинка, я не замечал за собой никаких положительных качеств. Я грубиян и лжец, и иногда совершаю ужасные поступки. Я родом из семьи гордецов, все члены которой привыкли играть друг с другом в игры. А после того, как Роза... он ненадолго замолчал, его голос сделался сдавленным и хриплым, как и всегда при упоминании сестры. После ее смерти я потерял веру во все на свете. Не то чтобы это было оправданием, но если ты дашь мне еще один шанс, клянусь. Я заглажу свое вино. В камине потрескивал огонь, жар которого постепенно в ы с у ш и в а л разлитую по полу лужицу. Скоро вода и вовсе исчезнет, останутся только разбросанные розы и осколки стекла. Скарлет подумала об имеющейся на теле Хулиана татуировке в виде розы. Как жаль, что в действительности он вовсе не простой моряк, случайно приплывший на ее родной остров. Ей было ненавистно осознание того, как долго он водил ее занос, но его преданность сестре была ей понятна. Скарлетт и сама знала, каково это — самозабвенно любить другого человека, чего бы это ни стоило. Хулиан прислонился к столбику кровати, как само воплощение трагедии. Пряди темных волос упали на глаза, в которых застыла усталость. Уголки рта скорбно опущены. Некогда белоснежная рубашка изорвана. Походу игры Скарлетт и сама совершала ошибки, но Хулиан никогда не держал на нее зла, поэтому и ей не хотелось его наказывать. Я прощаю тебя, сказала она наконец. Только пообещай, что больше не станешь мне лгать. Тяжело вздохнув, Хулиан закрыл глаза и наморщил лоб. На лице его появилось выражение. Среднее между благодарностью и болью. Обещаю, хрипло проговорил он. Раздавшийся вдруг стук в дверь заставил их обоих вздрогнуть. Хулиан вскочил с кровати, прежде чем Скарлет успела пошевелиться. Прячься, одними губами произнес он. Нет, чуть слышно возразила она. Довольно с нее пряток. Не обращая внимания на сердитые взгляды Хулиана, Скарлет схватила кочергу и вслед за ним стала на цыпочках подкрадываться к двери. Я принесла посылку, сказал женский голос. Для кого? спросил Хулиан. Для сестры Донателлы Драни. ч у в с т в у я как сильнее забилось сердце. Скарлет крепче сжала кочергу. в л и оставить на пороге, прошептала она, смей надеяться, что ей только что доставили следующую подсказку. Но продолжала думать лишь об отрубленной руке Данте. Со дроганием она представила, что легенда проделывает то же самое Стеллой и подбрасывает изуродованную конечность ей в спальню. Скарлет позволила Хулиану открыть дверь только после того, как шаги девушки посыльной стихли в отдалении. На пороге обнаружилась плоская черная коробка. Цвета неудач и похорон. К тому же она была очень длинной и широкой, так что Скарлетт, при желании, сама бы поместилась внутрь. Рядом с этой коробкой стояла ваза с двумя красными розами. Опять эти цветы. Опрокинув вазу и оставив розы валяться на полу, Скарлетт затащила коробку внутрь, не п о ч у в с т в о в а в даже, тяжелая она или легкая. "Давай я открою", предложил Хулиан. Скарлет отрицательно покачала головой. Ей самой не хотелось этого делать, но каждая секунда промедления могла бы быть потрачена на поиски Теллы, поэтому, в конце концов, она все же сняла крышку. Что там такое? На хмурив брови спросил Хулиан. Всего лишь второе платье, купленное в том магазине. С облегчением выдохнула Скарлет и, рассмеявшись, вытащила его из коробки. Продавщица ведь обещала, что его доставят через два дня. Только теперь платье выглядело иначе, чем ей запомнилось. Цвет ткани стал намного светлее, почти белоснежным, как у подвенечного наряда.